Глава четвертая Злата. Развалюха останавливается на площадке перед дворцом металлургов. Никита вздыхает и поворачивается ко мне, метнув нечитаемый взгляд. Обычно на меня смотрят по-другому, с восхищением, интересом, страстью, но так равнодушно, пожалуй, никогда. «Я позвоню тебе, Злата, наверное, завтра. Мне надо посоветоваться с близкими и своей девушкой». «Что?» Я даже не подумала об этом, дура. Какая же я идиотка. Надо было о его личной жизни сначала спрашивать, а не заваливать информацией о маме, отце, в закрытом пансионате в Лондоне. Будет тебе, зладко урок. Хорошо. Улыбаюсь добродушно, замечаю вспыхнувшие на дне его притягательных глаз эмоции. Между нами будут только деловые отношения, Никита. «Если понадобится, я сама поговорю с твоей девушкой, успокою ее». «Нашлась тут мать Тереза». Никита смотрит на меня, как на полуумную, и смущенно кивает. Толкаю дверь, едва сдерживая растущую в груди бурю эмоций. Стыд, недоумение, бессилие. И выскакиваю на улицу. «Мне срочно надо поговорить с бабулей. Только она меня понимает» и она выслушает и погладит свое золотко по голове. Бреду понуро опустив голову и вскакиваю по ступенькам на крыльцо старенького дворца металлургов. Сегодня у любимой бабуси концерт. И, конечно, отец ее не пригласил на юбилей. По понятной причине она, мама его изменщицы жены. «Здороваюсь с Тихоном Андреевичем, сторожем и гардеробщиком по совместительству» и топаю по мраморному широкому коридору в концертный зал. Занимаю место и терпеливо жду выступления, вдыхая запахи горячего пластика, пыли и чужих духов. Моя бабуля, Ирина Максимовна Смирновская, поет в ансамбле песни и пляски «Русское поле». Я уже говорила, что творчество — наша семейная черта. Сейчас вы в этом убедитесь сами. Свет гаснет, погружая зал в приятный голубоватый сумрак. В нетерпеливые шорохи и людские голоса вплетаются аплодисменты. «Браво!» — кричат зрители. «Русское поле!» — кричат другие из балкона. Концерт начинается выступлением бабули. Ее высокая статная фигура плывет по сцене и останавливается возле микрофона. Над ней вспыхивает красноватый прожектор — Его лучи отражаются разноцветными бликами от стразов яркого сарафана. Бабуля выглядит, как окруженная волшебным сиянием принцесса. Аплодисменты стихают, а воцарившуюся тишину нарушает ее высокий чистый голос. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? Головой склоняясь до самого тына, а через дорогу, за рекой широкой, так же... Дуб стоит высокой, Как бы мне, рябине, К дубу перебраться, Я тогда б не стала Гнуться и качаться. Тонкими ветвями я к нему прижалась, И с его листвою день и ночь шепталась. Знать, если одной качаться. Хлопаю в ладоши, испытывая искренней радость и гордость за бабулю. Бабуля низко кланяется и уходит. Ее сменяет другая исполнительница. Анна Викторовна, соседка бабушки и ее подруга. Пользуясь временной передышкой, я забиваю телефонный номер Никиты в память телефона, открываю его фотографию на заставке в одном из мессенджеров и неотрывно пялюсь на парня, прокручивая его слова в голове: Я никогда не влюблюсь в циничную избалованную мажорку. Никогда. Никогда. И мне не нужна его любовь. Подумай что же. Интересно, какая у него фамилия? Открываю Яндекс и загружаю фотографию Никиты. Поиск по фотографии отличная вещь. Приложение моргает и выдает ссылки на странички Никиты в соцсетях. Ну что же, посмотрим. Гончаров Никита Федорович. 21 год, не женат. Листаю фотографии улыбающегося Никиты, погрузившись в свое занятие с головой. Вот он с каким-то пареньком, похожим на него самого, наверное, братом. А вот с другим парнем, темноволосым, щуплым и по-доброму улыбающимся. Фотография подписана как «байкерская вечеринка в разгаре». Вот оно что, Никита тоже любит мотоциклы? Странно, ведь хороший байк стоит денег, которых у него, по всей видимости, нет. Листая фотографии парня, испытывая неприятный холодок в груди. Наверняка Никита выбросил меня из головы, как только я неуклюже выбралась из его машины. А я сижу как дура и выуживаю информацию о нем. Никита с каким-то Аликом, Игорем и Степкой, с какой-то девчонкой по имени Лана, еще девчонки Кристина, Алина. Так, все, хватит, Златка, вести себя как идиотка. Остервенело жму на кнопку и блокирую экран. Сую телефон в сумочку, уверенная на все сто, что Никита не перезвонит мне. И зачем ему звонить? Его девушка совершенно точно будет против такой авантюры. Ведущий объявляет концерт оконченным и желает зрителям здоровья и хорошего вечера. Вскакиваю с места и пробираюсь сквозь толпу на сцену. А оттуда и в гримерку к бабуле. Мне срочно нужен совет.